Двадцать шестое. Пьянящее чувство могущества. Слушая разглагольствование томного бога о нашей миссии, о бездонных силах и магических талантах, я не особенно ты верил. Когда у человека, тем более бога, имеется интерес, он тебе наплетет хвалебных и ободряющих словес на сотню мегабайт. Россияне научились фильтровать информацию, на рекламный баннер никто не поведется, По любому отзыву почитают, друзей поспрашивают. Мне тут советоваться было не с кем, приходилось тупо тормозить. Хотя жизнь сама преподносила очевидные доказательства. Ладно я, чувствовал нечеловеческую силу в себе, да только привык и не замечал ее излишков. Стоит учесть экстремальность ситуации, рассуждать и анализировать не представлялось возможным. Но когда я увидел, как Марин колдует, у меня башню снесло от удивления. Когда научиться успела, мы ведь только-только из нормального мира сюда прибыли. Действительно, мега-талант. После того, как изгои упали в заботливо открытые для них порталы, Зену и Мияд сели прямо на камни, привалились друг к другу спинами и замерли, опустив головы на грудь. Девчонки вымотались окончательно. Мы же с Мариной, похоже, только разминку закончили. Пришло время приступать к основным упражнениям комплекса. Мою задачу можно назвать рутинной. Так наловчился ловить мечом молнии, что мог это делать одной левой с закрытыми глазами и музыкой в ушах. Правда, оружие мое раскалилось, держать его было сложно. Приходилось перекладывать и трясти ладонью, чтобы немного притупить боль от ожогов. Что будет, когда враги подойдут на расстояние прямого контакта, старался не думать. Марьева из гаитянок они развеяли без особых усилий. Могут и нашу защиту убрать. Мне одному против сотни мечников не выстоять. Еще разок попробовал уговорить Мариин убраться отсюда порталом. Она лишь головой покачала, совершая плавные, похожие на восточный танец движения руками. Как я успел заметить, ворожба ее была направлена в сторону исчезнувшего горного замка. Каково же было мое удивление, и не только мое. Дети богов тоже суетливо оглядывались. Когда гора начала подниматься из-под земли, а на ее вершине обозначились стены и башни. Наступление ненадолго застопорилось. Уверен, поверни Дети Богов назад, все закончилось бы для них вполне удачно. Увы, они жаждали нашей смерти. Наказать самоуверенных вторженцев им было важнее всего остального. Что ж, сами выбрали свою судьбу. Мариин произнесла заключительное заклинание. В ту же секунду... Воздух засветился миллионом бликов и завибрировал, издавая трудно воспринимаемый гул. От башни с куполом в нашу сторону потянулись полупрозрачные трубы. Не могу сказать сколько, очень много. Это напоминало извивающиеся в воде волосы утопленницы, только при очень сильном увеличении. Явление было настолько необычным, что мурашки по коже побежали. А от того, что громадные щупальца приближались с явным намерением добраться до нас, просто отор брала. Я даже ощутил слабое притяжение, будто на мне был металлический жилет, а в трубе магнит. Марина разрумянилась и, продолжая колдовать, сдавленным голосом попросила: "Держи меня, Лёша, как бы не утянуло". Из гаитянки встрепенулись, подползли ко мне, и уцепились за ноги. Тоже почувствовали зов портала. Повезло, что на меня он действовал не так мощно, а сил устоять хватало. Так и торчал я, обвешанный девчонками, вытянув вверх руку с мечом наподобие антенны. Другой рукой обнимал Маринку за талию. Рукоять меча так раскалилась, что о кожаной ладони можно было забыть. Наверняка одно горелое мясо останется. Хотя... Детей богов порталы притягивали сильнее, чем из гаитянок и Марину. Тут уж не до войны. Молниеносная атака захлебнулась, копья и мечи зазвенели, падая на камни, их обладатели упирались всеми конечностями, пытаясь удержаться здесь, но никому это не удалось. Один за другим красавцы и красавицы в хитонах и блестящих латах исчезали в жерле одной из труб. Кто-то уходил поодиночке, некоторые порталы забирали по нескольку субъектов. Принципа я не уловил. Наконец, противный гул стих — Трубы растаяли, воздух перестал искрить. Горный замок тоже потемнел, будто мы смотрели на него через тусклый фильтр. Мы все еще стояли, обнявшись. Мария опустила руки и голову, очень устала, бедняжка. Первый зашевелилась Зиэну, расцепила руки и заботливо одернула мою задравшуюся штанину. Позвала подругу. Мия тоже отлипла и стала потихоньку подниматься. Мне шевелиться не хотелось. так бы обнимать Маринку, пока сама не оттолкнет. Она не оттолкнула, наоборот, чуть повернулась, прижалась плечом и прислонила макушку к моей груди. «Спасибо, Леша. Если бы не ты, я бы тоже не смогла сопротивляться тяге. Не рассчитала немного. Куда ты их всех спровадила?» Она тихо засмеялась. «В другие миры, к их кровным родственникам». Пусть здесь остаются только те, для кого томный бог создал это прекрасное место. «Нетолерантно как-то», — хмыкнул я. «Начхать. Пока я тут хозяйка, мне и пульт в руки». Я тоже засмеялся и сильнее притиснул девушку к себе. «Эй, голубки!» — донеслось со стороны границы. «Что за трэш вы тут устроили?» «Мы обернулись. К нам приближалась десятка два всадников». Вернее, всадников было только трое, остальные — всадницы. Присмотревшись, я узнал Альбу, Жору и Никиту. Вплотную к рыжему скакала знакомая светленькая ведьма. Остальные были из гаитянки. Они спешились и бросились к Зиену и мият. Дальше, как обычно, обнимашки, слезы, восклицания. Парни вели себя более сдержанно. Подошли по очереди, поручкались. Похлопали меня по плечу и по спине. — Но ты, Лёха, дал, а девчонка твоя вообще круче всех! — сознанием дела вещал Рохлин. — Она не моя, — глупо улыбался я. — Вы тут откуда вообще? — Хотел в одиночку мир спасать, — подмигнул Никита. Альба помалкивал, щурясь наблюдал за изгойтянками, Альба помалкивал, щурясь наблюдал за изгойтянками, прислушивался к рассказу Зиену. — Вы с их атаковали? — догадалась Марин. «Точняк», — подтвердил Никита. «Оттянули, так сказать, силы. Немного, но, думаю, помогли». «Спасибо, это было кстати». «Как вы щебенку перешли?» — удивлялся я. «Там же трясина». «Была трясина?» «Да затянулась», — сказал Жора. «Как только придурки в порталах сгинули, граница исчезла. Магия, блин!» «Это хорошо», — вздохнула Марин. Нам предстоит обычным способом домой добираться. Сейчас я вообще ничего не смогу наколдовать. «Можно в замке переночевать», — предложил Рохлин, поглядывая на гору. «А завтра двинуться». «Не знаю», — покосился я в ту сторону. «У меня с ним плохие ассоциации». Марина, успевшая отстраниться, погладила меня по плечу и улыбнулась. «Там теперь безопасно. Магия ушла вместе с детьми богов». Я выкачала все до последнего. «Девчата!» — заорал Рыжий, обращаясь к изгоитянкам. «Новое водное! Ночуем в горном замке!» Те обрадованно зашумели. Ведьмочка, державшая Никиту под руку, поглядывала на них ревниво. Я мысленно усмехнулся. «Все давно поняли, что ведьм сердить не стоит». Пока взбирались по серпантину, я расспросил Марин, как ей пришло в голову такое решение проблемы. Все оказалось просто. В летописи, которую она изучала, была глава о тайных горного замка, прочесть которую не удалось. Марина все время размышляла, что за секрет скрывала эта глава. Проанализировав историю, пришла к выводу, что боги в заботе о своих потомках оставили в их общем жилище порталы в свои миры, на крайний случай. Быть может, не прямые ходы, а лишь средства поддержания связи. Их-то и активировала девушка. Каждый созданный ею портал сам нашел своего абонента. Крутая она. Тут Рохлин прав. Замок действительно выглядел иначе. Похожее впечатление возникает, когда смотришь на чучело птицы. Внешне все так, а жизни нет. Камни, утратив сияние, стали тусклыми, скульптуры потрескались. Картины поблекли. Мерзость запустения, как говорится. В воздухе витал запах заброшенного жилья. Мне, Марин, кажется, тоже было здесь не по себе. Зато Никита громко восторгался. Его спутница весело кивала, во всем с ним соглашаясь. Остальные вели себя спокойнее. Успевшая обижать дворовые постройки Мияд сообщила, что лошади наши на месте, есть и запасные. Марин обрадовалась. Она пока не представляла, когда сможет снова колдовать. Кроме того, хотела осмотреть принадлежавшие ей теперь земли. Рохлина беспокойно спросил. «Марина, ты же не откажешься отправить нас домой?» Не дав ей ответить, Никита возмутился. «Кого это нас? Я никуда не собираюсь». Мы все вышли на террасу и залюбовались открывшимся видом. Рыжего можно было понять. Поселиться в таком живописном месте — мечта. Огороженная гранитными перилами площадка вмещала в себя недействующий фонтан, пожухлые растения в катках и ряд столов с лавками. Из гаитянки занялись пикником, доставая припасы из котомок. Альба применил свой магический талант, запустив воду в фонтане и взбодрив садик вокруг него. Сразу стало как-то веселей. Парень выдержал поток благодарностей и, сохраняя равнодушный вид, уселся за стол напротив Зиену. Своих спутниц по скачкам и по борьбе с армией изгоев он воспринимал как товарищей, а к этой девушке проявлял заметный интерес. Она всеобщего восхищения не поддержала, ответила улыбкой на взгляд и только. Однако я почти не сомневался, что землянин заинтересовал эту красотку. — Мы его теряем, — вздохнул Жора, устраиваясь рядом со мной. Грубовато толкнул меня плечом. — Ты, надеюсь, не планируешь тут застрять? Кивнул с довольным видом, когда я отрицательно покачал головой и попросил. Уговори Маринку открыть нам переход на землю. Других портальщиков нам придется долго искать. Я не успел отреагировать на просьбу. Марин сама пообещала. Как только вернемся во дворец, отправлю вас первой электричкой по домам. То есть, Рохлин наклонился, чтобы видеть ее за мной. Обратный портал надежнее, если открывать его там же, куда попали изначально. «Понял», — кивнул Жора. «Спасибо и на этом». На меня навалилась необъяснимая тоска. Нет-нет, я не передумал покидать этот запутанный мир. Не сожалел, что лишусь суперсилы. Было грустно расставаться с Маринкой. Навсегда. Такую классную девчонку можно встретить только раз в жизни. Прекрасно понимал, что теперь всех буду сравнивать с ней. Никто никогда даже близко не сможет дотянуться до ее уровня. Блин. С истервенением грыз галеты и шумно запивал водой из фляги. На меня даже стали оборачиваться. Никита рассуждал о том, каковы были здесь трапезы прежде. Дети богов наверняка питались нектаром и эфиром. Меяд посмеивалась, возражая, мол, насколько ей известно, блюда в замке подавали вполне привычные, но очень хорошо приготовленные. Светленькая ведьма, продолжая ревновать, вмешалась в разговор, заявив, что из качественных продуктов она может так вкусно готовить, что все не только языки, но и собственные пальцы проглотят. «Береги пальцы, Ники!» — смеялась Меяд, подмингивая. Короче, народ сдружился, проводил время весело, хоть пища и была походной, а не праздничной, как следовало после грандиозной победы. Впрочем, торжества придется устраивать, когда все вернутся домой. Все ли? Похоже, что нет. Никита состроил серьезное лицо, встал салитую флягой. Предлагаю тост. Все притихли, повернувшись к нему. Хочу выпить за Мариин. Мы перед ней виноваты. Я сейчас говорю о землянах, спровоцировавших ее преждевременное возвращение. Но, кажется, все обернулось к лучшему. Для мира, во всяком случае. «Будь здорова, Маринка. Сил тебе в нелегком деле правления. Мужа хорошего!» Он кашлянул, выразительно посмотрев на меня. «И еще, если не влом, выполни одну просьбу». «Какую просьбу?» — нахмурилась Марин. «Позволь мне и моей будущей супруге» — Никита провел ладонью по светлым волосам соседки — «остаться в этом замке. Уж очень он нам приглянулся. Парень не промах этот рыжий». Разговоры стихли, народ уставился на правительницу, ожидая ее решения. Мариин задумчиво посмотрела в небо, подвигала бровями и твердо сказала. «Твоя просьба логична, Никита. Этим областям нужен хозяин. Дети богов ушли, но придут другие. Люди, животные, оставшиеся изгои». Она обвела взглядом притихших изгоитянок. «Хочу сказать, бывшие изгои». Те, кто не боролся против нас, вполне заслуживают право жить с нами рядом. По замыслу томного Бога главенствовать должны люди, поэтому я могу назначить землянина и его избранницу моими представителями в этой части мира. Все закричали: произносили здравицы правительницы, поздравляли Никиту и его ведьму, радовались новым порядком. Лишь трое, Альба, Жора и я, отмалчивались. Марин тоже молчала. Улыбалась и кивком благодарила каждого, кто желал ей долгих лет правления. Зиена вела себя скромно. Она поддержала общие пожелания, но, в отличие от остальных из гаитянок, не приняла приглашение нового владельца горного замка остаться тут навсегда. «Прости, Никита, мне очень хочется повидать Луну и Дану». «Езжай», — милостиво махнул рукой Рыжий, «передашь мое приглашение остальным, нужно заселять эти просторы». Моя школа, хмыкнул себе под нос Рохлин. Похоже, ученик превзошел учителя подколол я его. Жора покачал головой. Пусть наслаждается. Мне тут нечего делать. Дома ждут задачи интереснее и масштабнее, говорил он так вдохновенно, что я почти не сомневался. Прожигание жизни и проматывание папочкиных средств у Рохлина-младшего в прошлом. А ты? повернулся я к Альбе. Что надумал? Тот покосился на Зиену и пожал плечами. Еще не решил. Солнце без предупреждения спряталось за ближайшей горой. На террасе стало темно. Альба, недолго думая, наколдовала освещение в виде парящей в воздухе гирлянды. Стало очень уютно. Я в очередной раз удивился, как быстро этот парень освоился. Неужели захочет расстаться с магией и составит компанию мне и Рохлину? Впрочем, он правильно рассуждал. Надо сначала вернуться во дворец, посмотреть, что там происходит, а потом уже принимать судьбоносные решения.